11. Сара вернулась в приют еще до начала своей утренней смены. Сестра Пэк встретила ее в дверях. «Как она?» – спросила Сара. Женщина выглядела чуть более уставшей, чем обычно. Видимо, ночь у нее выдалась неспокойная. «Боюсь, не слишком хорошо». Пим просыпалась, крича. Ее завывания были такими громкими, что проснулись все. Пришлось на время отвести ее в комнату сестры Пэк. У нас раньше бывали дети, над которыми издевались, но не настолько. Еще одна такая ночь. Сестра Пек отвела Сару в свою комнату, похожую на монастырскую келью, в которой было лишь самое необходимое. Единственным украшением был огромный крест на стене. Пим не спала, сидя на кровати и прижав коленки к груди. Но как только Сара вошла, ее лицо немного расслабилось. «Это союзник, тот, кто знает». Было написано на нем. «Если я понадоблюсь, я рядом», сказала сестра Пэк. Сара села на кровать. Грязь на девочке исчезла, колтуны в волосах либо расчесали, либо выстригли. Сестры одели ее в простенькую тунику и шерстяной ткани. «Как себя чувствуешь сегодня?» написала на доске Сара. «Норм». Сестра сказала, ты спать не можешь. Пим покачала головой. Сара объяснила Пим, что надо сменить повязки на ранах. Девочка дергалась, когда Сара стала их снимать, но не издала ни звука. Сара наложила на раны мазь с охлаждающий крем с алоэ, и снова перевязала их. «Прости, если больно». Пим пожала плечами. Сара посмотрела ей в глаза. «Все будет хорошо», – написала она. Когда девочка никак не среагировала, написала еще. «Все заживает». «Больше кошмаров не будет!» Сара покачала головой. «Нет». «Как?» Проще всего, конечно, было сказать «со временем», но это не было бы правдой. По крайней мере, всей правдой. Сара знала, что избавиться от боли помогают те, кто рядом. Холис, Кейт, семья. «Просто так будет!» Было уже почти восемь утра. Саре надо было уходить, но не хотелось. Убрав сумку своей принадлежности, она снова взяла в руку доску. «Сейчас мне надо уходить. Попытайся отдохнуть. Сестры о тебе позаботятся». «Вернешься?» – написала Пим. Сара кивнула. «Клянешься?» Пим напряженно смотрела на нее. «Всю жизнь люди бросали ее. С чего бы Саре быть другой?» «Да», – сказала Сара и перекрестила себе сердце. «Я клянусь». Сестра Пэк ждала Сару в коридоре. «Как она?» День еще только начался, но Сара чувствовала себя совершенно вымотанной. «Рана у нее на спине – не самая главная проблема. Я не удивлюсь, если она и дальше будет по ночам кричать. Есть какой-то шанс найти родственников? Кого-то, кто о ней позаботится?» «Боюсь, что для нее это будет хуже всего». Сестра Пэк кивнула. «Да, конечно же». «Глупость, я сказала». Сара дала ей моток бинта, стерилизованные тканевые тампоны и флакон с мазью. «Меняйте повязки каждые 12 часов. Признаков заражения нет, но если что-то станет выглядеть хуже или у нее начнется лихорадка, сразу же пошлите за мной». Сестра Пэк Мура поглядела на все, что ей дали, но потом слегка просветлела лицом и подняла взгляд. «Хотела поблагодарить вас за тот вечер». «Было так здорово выбраться. Наверное, мне следует почаще это делать. Питер был рад, что вы там были. Калиб так вырос. И Кейт иногда так легко забыть, насколько нам повезло. А потом видишь нечто такое». Она умолкла. «Пойду-ка я к детям. Что они делать-то будут без старой вредной сестры Пэк? Хорошая игра, позволю себе сказать, если не возражаете. А это видно». «На самом деле в душе я мягкосердечная старушка». Она проводила Сару до дверей. Сара остановилась. «Позвольте вас спросить, в год сколько детей забирают в семьи?» «В год?» – переспросила сестра Пэк, казалось ошеломленно. «Ноль?» «Вообще не берут?» «Это случается, но очень редко. И никогда не берут старших, если вы об этом». «Иногда оставляют младенца, а через несколько дней приходит кто-то из родственников и забирает. Но чем дольше ребенок здесь, тем больше шансы, что он здесь и останется». Не знала. Сестра Пек внимательно посмотрела в лицо Сары. «Мы не настолько отличаемся друг от друга, сами знаете. Десяток раз на дню наша работа дает нам повод рыдать. Но мы не можем себе этого позволить. От нас проку не будет, если позволим». Чистая правда, но от нее у Сары на сердце ничуть легче не стало. Спасибо вам, сестра. Она пошла к больнице. Настроение было подавленное. Как только она вошла внутрь, Венди сразу же замахала ей рукой. — Вас уже ждут. Пациент — Пациент? Женщина огляделась по сторонам, убеждая, что их никто не услышит, и перешла на шепот. Он сказал, что он из бюро переписи. «Ой — Ой-ой, — подумала Сара. «Быстро они...» «Где он?» «Я попросила его подождать, но он пошел искать вас в отделение. Дженни с ним пошла». «Ты разрешила Дженни с ним разговаривать? С ума сошла?» «Я ничего не могла сделать. Она рядом стояла, когда он про вас спросил». Венди снова перешла на шепот. «Это по поводу той женщины с отслоением?» «Будем надеяться, что нет». У двери в отделение Сара достала из шкафа чистый халат. В ее пользу две вещи. Во-первых, ее статус. Она врач, и хотя ей не нравилось так поступать, она может надавить авторитетом, если потребуется. Немного повелительного тона, туманные или не слишком туманные намеки на влиятельных людей, не называя имен, орел высокого призвания, занятость работой, необходимость спасать жизни. Все это Сара умела. Во-вторых, она не сделала ничего незаконного. Неправильно заполнить бумаги – не преступление, а скорее ошибка. Она в безопасности более-менее. Но Карлосу и его семье это не поможет. И если подлог раскрыт, Грейс у них заберут. Она вошла в отделение. Дженни стояла рядом с мужчиной, в котором безошибочно угадывался типичный бюрократ. Пухлый, лысеющий и с решительным выражением лица. С бледной кожей, которая явно редко встречалась с солнечным светом. Дженни встретилась взглядом с Сарой. В ее глазах стояла едва скрываемая паника. «Спасите!» «Сара!» – начала она. «Это... Сара не дала девушке закончить. Дженни, будь добра, зайди в прачечную насчет одеял. Мне кажется, у нас они кончаются». «Правда?» «Быстрее, пожалуйста». Дженни спешно ушла. «Я доктор Уилсон», – представилась Сара. «В чем тут дело?» Мужчина прокашлялся. Похоже, он несколько нервничал. «Хорошо». «Четыре дня назад тут женщина девочку родила». Он перебрал бумаги, которые держал в руках. «Салли Хименес. Насколько я знаю, вы были дежурным врачом». «Простите, как вас зовут?» «Джо Инглиш. Я из бюро переписи». «У меня много пациентов, мистер Инглиш». Сара сделала вид, что задумалась. «А, да, я помню. Здоровая девочка. Проблемы в этом?» В бюро переписи не был предоставлен сертификат на право рождения. У женщины двое сыновей. Уверена, я об этом позаботилась. Вам надо еще раз проверить. Я вчера весь день проверял. В наше бюро сертификат определенно не поступал. В вашем бюро никогда не ошибаются, никогда не теряют бумаги, «Мы очень дотошны, доктор Уилсон. Согласно словам медсестры в приемной, миссис Хименес выписали три дня назад. Мы всегда сначала связываемся с семьей, но их нет дома. И ее мужа не видели на работе с момента рождения ребенка». «Глупый поступок», – подумала Сара. «Как только люди выходят отсюда, я перестаю нести ответственность за них. Но вы несете ответственность за правильное оформление документов». «В отсутствии действительного сертификата на право рождения я буду вынужден дать делу ход». «Ну, я уверена, что он где-то есть. Вы ошибаетесь. Это все? У меня тут много дел». Мужчина долго смотрел на нее, так что Сари стало немного не по себе. «Пока что все, доктор Уилсон». Куда бы ни подевалась семья Хименесов, Сара знала, что у бюро переписей не уйдет много времени на то, чтобы выследить их». Не слишком много было мест, где можно спрятаться. Она попыталась выбросить это из головы. Она сделала все, чтобы помочь им, и теперь ситуация вне ее власти. Сестра Пэт права, у нее есть дело, важное, которое она делает хорошо. Это важнее всего. Она проснулась среди ночи с ощущением, что ей приснился какой-то яркий сон. Встала, посмотрела на Кейт. Она была уверена, что ее дочь присутствовала в этом сне, пусть и мельком, скорее как свидетель и если не судья. Сара села на краешек кровати дочери и стала смотреть на нее. Девочка крепко спала, ее рот слегка приоткрылся, грудь медленно поднималась и опускалась в такт ровному дыханию, наполняя воздух хорошо знакомым запахом. В Хоумленде, еще до того, как Сара нашла Кейт, именно память о ее запахе давала ей силы выжить. Она хранила в конверте прятку волос девочки, прятала под койкой, и каждую ночь доставала конверт и прижимала эту прятку к лицу. Для нее это было вроде молитвы. Даже не потому, что Кейт была жива. Сара тогда была абсолютно уверена, что девочка умерла. Но потому, что где бы она ни была, куда бы ни отправилась ее душа, От этого запаха исходило ощущение дома. «Все в порядке», – она увидела стоящего позади нее Холлиса. Кейт на мгновение проснулась, перевернулась на другой бок и снова уснула. «Иди спать», – прошептал он. «Потом еще посплю. Мне во вторую смену». Холлис ничего не ответил. «Все хорошо», – добавила Сара. Наступил рассвет, и Сара так и не уснула. Холли сказал ей, чтобы она не вставала, но она все равно поднялась. Из больницы она вернется уже после ужина, так что ей хотелось отвести Кейт в школу. От недосыпа она была будто слегка пьяная, но это не мешало четкости ее мыслей, скорее наоборот. У входа в школу она крепко обняла дочь. Казалось, еще совсем недавно для этого приходилось приседать на корточке, а теперь макушка головы Кейт была уже на уровне груди Сары. Мама! Оказывается, она обнимает ее уже достаточно долго. «Извини». Сара отпустила дочь. Мимо быстрым потоком двигались другие дети. И она поняла, что чувствует. Она ощущала радость. Тяжесть на сердце ушла. «Давай иди, милая», — сказала она. «Увидимся позже». Регистратура открывалась в 9. Сара ждала, сидя на ступенях в тени большого дуба. «Приятное летнее утро. Мимо идут люди». «Как же быстро может измениться жизнь?» – подумала она. Когда сотрудница открыла дверь, Сара встала и пошла следом за женщиной. Та была старше ее, с обветренным, но приятным лицом и полным набором блестящих вставных зубов во рту. Неторопливо устроившись за рабочим столом, она, наконец, посмотрела на Сару, делая вид, что только что ее заметила. «Чем могу помочь?» «Мне нужно передать право на рождение». Прищелкнув пальцами, женщина достала из шкафа с ячейками нужный бланк, положила на стол и опустила перо в чернильницу. «Чьё?» Моё. Перо застыло над бланком. Женщина подняла взгляд, на ее лице было сомнение. Вы молодо выглядите милая. Вы уверены? Прошу вас, давайте просто сделаем это. Сара отправила бланк в бюро переписи, прицепив к нему записку. Извините, наконец-то нашла его. И пошла в больницу. День пролетел быстро. Когда она вернулась домой, Холис еще не спал. Она подождала, пока они не лягут в постель, и, наконец, объявила о своем решении. Я хочу завести второго ребенка. Холис приподнялся, опираясь на локти, и повернулся к ней. Сара, мы уже обсуждали это. Ты знаешь, что мы не можем. Она поцеловала его долго и нежно а потом отодвинулась, глядя ему в глаза. На самом деле это не совсем так.